Теоретически мне бы полагалось огорчиться такому внезапному охлаждению, но мне было настолько и интересно, что случилось, пока я дремал под скрипку и барабан, что резкая перемена в наших отношениях представляла скорее одним из условий увлекательной задачи, чем событием, затрагивающим меня лично. Через три минуты, когда я входил в холл собственного отеля, где намеревался перевести дух и заодно укрепить его здоровенной кружкой горячего американо с молоком, телефон в моем кармане задрожал, как больное животное. — Будь добр, дорогой хозяин, прими новые сообщения, сил моих нет терпеть. — О, Господи! — сказала себе, — Карл же ждет. На сей раз отеческое послание выглядело лаконично. «Одинокий вопросительный знак». Я тут же набрал его номер. «У меня все в порядке, прости, забегал совсем. Было много интересного», — с разговоркой выпалил я, и только потом спросил, «Ты сейчас можешь говорить?» «Не мог бы, не говорил бы», — усмехнулся он. «Я сегодня не играю. Так, дурака валяю, визиты делаю. Все время что-то ем и попутно беспокоюсь о тебе. Надо понимать, для баланс. чтобы артистической трепетности не утратить на местных харчах. Однако тебе можно поздравить. Было много и интересного. В твоих устах это звучит, как жизнь удалась. Наверное, торопливо согласился я. Слушай, ты был совершенно прав. Лев нашел таки повод попросить мне адрес. Дескать, диск в подарок пришлет, редкую запись, неважно, в общем... я, конечно, страшно обрадовался. Я ему тут же дал. Московский, бедняга, держался молодцом, но чувствовал, что внутри его аж перекосило. И знаешь, у меня такое ощущение, что мы больше не друзья. Хотя на ботинке он мне, конечно, не плюнул при расставании, даже заходить еще приглашал, но без вдохновения. Я такие вещи чувствую, ты знаешь? Знаю, подтвердил Карл. Слушай, а все-таки на кой ему сдался твой адрес? Спросил я. — На экзальтированного поклонника, которому только и надо, что под окном кумира ночи стоять напролет, он, извини, уж не похож? — А почему, извини? — Ну, мало ли, — ухмыльнулся я, — вдруг ты в кои-то веки захотел обзавестись поклонником, причем непременно экзальтированным, а я отнимаю у тебя последнюю надежду. — И правда? — обрадовался Карл. — Отнимаешь у других людей дети, как дети. А болтус и и так у меня настоящий злодей повезло. Да, тебе грех жаловаться, согласился я. И все-таки, на кой ему твой без. Помимо романтических резонов, которыми забита твоя бедная голова, существует вполне прагматический. У меня в доме, скажем так, есть чем поживиться. К примеру, моя коллекция шарманок XVIII век, маленькая, но хорошая. и широко известные в узких кругах просвещенных любителей раритетов. Впрочем, других редкостей предостаточно взять об мой стол. Думаешь, лев, глава международной мафии, обрадовался я. Раша, международная мафия, спит и видит, как бы отнять и мне мою ветхую Лионскую серенату Серенет? Это маленькая шарманка с очень тихим звуком, что делала ее практически непригодной для уличных выступлений. Есть версии, что изначально сиренетты предназначались для обучения мелодиям ручных певчих птиц. А вот некоторые коллекционеры весьма в этом заинтересованы. Если бы я захотел превратить часть своего собрания в деньги, они были бы счастливы, а я беспардонно богат. Но я, сам знаешь, не хочу, и некоторые потенциальные покупатели крайне недовольны моей такой позиции. Думаешь, Лев работает на кого-то из них? Не знаю. Но не удивился бы. Не секрет, что существуют люди, которые охотно берутся за, скажем так, деликатные поручения. Почему бы пану Черногуку не быть одним из них? Должен же он как-то зарабатывать на жизнь». «Ну, может быть», — согласился я. «Хотя, знаешь, довольно трудно представить, что Лев на кого-то работает. Хотел бы я взглянуть на его работодателя, непростой должно быть человек». «Ну, ты все-таки не забывай. Это всего лишь версия», — напомнил Карл. самые очевидное, но не факт, что правильны «А какие еще могут быть варианты?» «Больше ничего не могу придумать». «Но ты учти, я не автор интеллектуальных детективов. Мой удел — тяжелый физический труд. Не следует ждать от меня слишком многого». «Кстати, о тяжелом физическом труде, — вспомнил я. Ты, случайно, не знаешь таких замечательных чешских девиц? Сестры Пешиковы, Янка и Бета, Скрипкой. и вокал, — подхватил Карл. «Хорошие девочки». Не совсем то, что я люблю, но очень. Погоди. Почему вокал? удивился я. Не было никакого вокала. Скрипка? И барабан? Ты что-то путаешь? Откуда ты взял барабан? Нет у них барабана. Нет, значит, барабана, озадаченно повторил я. Ничего не понимаю. Ладно, бог с ними. А почему ты спросил? Да ты. Та самая редкая запись, которую я обещал прислать Лев. Скрипка и барабан. Даже не знаю, как тебе объяснить. Хм, ни на что не похоже, но меня произвело очень сильное впечатление. Хотел бы дать тебе послушать. Э, да, так вот, Лев сказал, что это сестры Пешиковы, а приходят не они. Вокала там не было и в помине, зато барабан бухал исправно. Странно это все, — заключил я. Пойду ужинать раз так и спать. Завтра с утра надо все-таки уехать в Германию, а я еще даже не решил, как. Самолетом быстро, а на машине интересно, но долго. А самолетом вжик, и все. Но садовых гномов сверху не видно, в конец виду. Брось монетку, — посоветовал Карл. Пока она будет лететь, поймешь, чего тебе больше хочется. Точно, пока она будет лететь, я вспомню, что очень люблю поезда.